Лапша не корейская. Приятного аппетита. Хорошо было в детстве. Банка с гуталином ни у кого не взывала аппетита. Не то, что теперь. Мыло для рук похоже на кусок малахита. Скраб для тела на малиновое варенье. Пена для ванны, пирожное с кремом и ягодкой сверху. Заезжают тут друзья ко мне на дачу и говорят, хотим лапши с острым корейским соусом. А мне обычную рисовую... Ну, готовить скучно, уже сто раз ели. Бегу в кладовую, беру белую еще коричневую, из гречневой крупы. Лапша-соба называется. Если их отварить вместе, они будут лежать на тарелке такими пестрыми хвостами. А сверху уже корейский темно-рубиновый соус. И на финалочке несколько веток ярко-зеленой кинзы. Вкусно, красиво и, главное, неожиданно. Довольная своим творчеством, вытаскиваю пачку длинной корейской круглой лапши и пачку японской коричневой. У нее еще такая коробочка была красивая в японских иероглифах. Кидаю в кипящую воду и ту и другую. По времени варки рисовая и гречневая лапша должны совпасть. Но если одна из них будет чуть больше аль чем другая, это создаст драматургию блюда. Варю все прекрасно, пробую лапшу, Белая уже почти сварилась, а коричневая, даже когда ее придавливаешь, не рвется даже. И думаю, вот я себе поставила задачку. Теперь мне придется как-то отодвинуть коричневую и вынуть поскорее белую. Ну, у меня еще есть пара-тройка минут, понаблюдаю. И подхожу периодически к плите, открываю, помешиваю, колдую над столом, пьем вино-лимонады, все как обычно на даче. И тут думаю, пора. И вижу, что белая лапша уже не аль денте. Попробую, думаю, коричневую. Вдруг она готова. Достаю свою собу, начинаю жевать, а она не жуется. Она у меня разгрызается и совершенно не собирается таять во рту. Странно. И в какой-то момент она ломается и будто выстреливает. У меня во рту полная чаша благовоний. Сандала, иланг, иланга, и лемонграсса. Оказалось, что я приняла палочки благовония из коробки с иероглифами за лапшу. И ошалевшая стою и грызу их, недоваренные. А мне все хуже и хуже. Где то зубная паста, которая избавит меня от этого измывательства? Рот чистила, что заводная мартышка. Потом была пятиминутка хохота и издевательства со стороны друзей. Сначала никто не хотел поверить, что такое могло вообще произойти. Я тщетно пыталась сунуть полуотваренную палочку дорогого японского благовония всем, кто пришел. Почему-то отказались. И ведь, когда все это варилось, никакими благовониями не пахло. Вот почему. Дальше, естественно, было уголовное расследование. Каким образом ароматические палочки могли оказаться в продуктовой кладовой среди лапши? Выяснилось, что когда я приехала из очередной поездки, моя помощница по дому решила присоединить эту красивую коробку с иероглифами к лапше на полку для всех японо-корейско-китайских приправ, десертов и макарон. Я ей всегда говорю, вы не обращайте внимания на иероглифы, это в мою кулинарную. Вот она послушная и поставила. Как-то привезла из Таиланда подруге баночку с белоснежным кремом на кокосовом масле. И сказала, только ты не ставь его в холодильник, оно там сразу превратится в камень, потому что кокосовое масло от холода превращается в плотную массу. Она пришла домой и сказала маме, мам, ты же любишь конфеты Рафаэлла с кокосом? Тут настоящее кокосовое масло. Его можно намазывать на хлеб и на печенье. В общем, мама поверила, намазала себе бутерброд и даже успела его съесть. Выжила. Я к чему это все? Чем мне не угодил гель для душа, цвета и запаха свежей малины? Выходишь из ванной, ягодка ягодкой. А мне не хочется, чтобы мир со всей его роскошью и говном куда-то исчез. Растворился, растворился в симуляциях. Он дорог мне, любим такой, какой есть. Почему мы говорим «добрая старая Англия»? А потому что в том старом, что прошло проверку временем, есть надежность, качество и вековое тепло. Свечка – растущая из головы Венера Милоской или сумочка, имитирующая томик Стендаля красные и черные, Забавно, но не более того. А главное, надоедает быстро. И как же мерзко на душе и во рту, когда яблоко из корзины оказывается куском новомодного мыла.